Глава одиннадцатая, в которой ложь наслаивается на ложь. Мы выехали из покосившегося старого дома после обеда. Я чувствовала себя куда лучше, чем утром, но сознание все еще путалось. Я просила Йоргена дать мне самой поговорить с той женщиной-врачом, но было сказано, что она уехала, и теперь меня осмотрят лишь в нью маре поскольку до ближайшего крупного города несколько дней пути. Мне оставалось лишь верить спутникам, которые столь любезно взяли на себя заботу о пострадавшей. Даже Астрид, изначально показавшаяся мне злой и невыносимой, стала куда милее. Может быть, надела маску на то время, что нам пришлось трястись вместе в одном экипаже. Лишь единственный раз она снова приоткрыла, забрала. Мы отъехали от домика на пару километров, и я потянула занавеску, выглядывая наружу. На крепком большом дубе болтался повешенный, крепкий мужчина с бородой. Внутри что-то кольнуло. Я ахнула, приложив руку к груди. Астрид тут же закрыла окошко, грубо шикнув на меня и сообщив, что здесь полно бандитов, разделывающихся с жертвами таким жестоким способом, и следует радоваться, что обо мне заботятся. Увиденное так сильно повлияло на меня, что я никак не могла успокоиться и даже не спала. Лишь на следующий день, когда мы к вечеру взошли на огромный шипастый корабль с драконом на носу, я смогла уснуть, забывшись беспокойным сном. Мы плыли несколько дней. Я старалась как можно чаще покидать свою маленькую каюту, наблюдая за тем, что происходит вокруг. И даже ветер, который крепчал всё сильнее с каждой пройденной кораблем милей, не мог меня остановить. А все потому, что даже когда пришла в себя, укрепилась в подозрении, что от меня что-то скрывают. Это не было так очевидно, и если бы кто-то спросил, вряд ли бы я смогла объяснить. Но недомолвки, смутное чувство опасности, косые взгляды Астрид в мою сторону, попытки Йоргена избегать разговоров — все это казалось странным. Возможно, мне стоило озвучить подозрения вслух, но я улыбалась и молчала. Делая вид, что меня все еще беспокоят головные боли и помутнение сознания, хотя последние дни была на стороже, всматриваясь и отмечая каждую деталь. И самое интересное, что я узнала Йорген, который представился просто провожатым, был хозяином этого корабля. Это я услышала случайно, бродя по палубе и кудась в теплую шаль от северной погоды. А эта информация говорила о том, что он не просто случайный наемник, встретившийся на моем пути и купивший нам билеты на судно, следующее в «Шторм -Хэл. И Йорген знает куда больше о моей судьбе, чем говорит. Я набралась терпения и ждала, не вызывая подозрений. Быть может, в городе я найду какую-то помощь. Крики на палубе говорят о том, что мы, наконец, прибываем». Я поспешно кутаюсь в теплую шаль, которую по доброте душевной дал мне капитан, и выбираюсь из каюты. Холодный ветер тут же ударяет в лицо, обжигая кожу. Если в первые осенние денечки тут такая погода, что же будет зимой? Страшно представить. Я иду к борту и касаюсь руками ледяных деревянных перил. Ньюордмар самое прекрасное место на Земле, раздается позади голос Астрид. Она говорит с вызовом, будто бы ждет, что я вот-вот оспорю ее мнение, но я лишь замираю, пораженно вглядываясь в открывающийся передо мной пейзаж. Огромный город у берегов бушующего чернильно-синего моря кажется вырубленным прямо в скале, которая теряется в облаках, настолько она огромная. В поселении, испещенном мостиками и ступенями, приветливо горят вечерние огни домов. Легкий туман окутывает все вокруг. Слева от меня солнце падает на морскую гладь, тает в беснующихся волнах, давя на все вокруг алым маревом. Впервые ли я настолько сражена красотой шторм Хелла или уже видела его раньше? Ответа нет. Но я чувствую, как щемит сердце, как сдавливает горло будто удавкой. Кажется, с этим городом, с этим краем связано что-то важное. Уже привычно пытаюсь что-то выкопать из своего подсознания, но нет, не могу. Когда мы сходим на берег, легкий туман рассеивается, и я вижу вдалеке снежные шапки гор и бескрайние леса, тянущиеся до горизонта. «Вечная снега, они не тают даже летом», поясняет мне Йорген. «Добро пожаловать в шторм Хелл, Ясмин». Я молчу, еще плотнее кутаясь в шаль. На нас обращают внимание люди, красивые девы, белокожие, будто высеченные из камня, и высокие мужчины, под одеждами которых бугрятся мышцы. Все здесь отличается от того, что я видела ранее. «Я не Ньорд Марка», — удивлённо бормочу под нос. «Почему-то я думала, что местная. Можно было сразу догадаться, что это не так, лишь взглянув на Йоргена и Астрид. Я другая». «Мой спутник лишь привычным мне движением пожимает плечами». Он всегда так делает, когда я говорю о чем то чего он не знает. Или не хочет обсуждать?» Я также привычно улыбаюсь в ответ, одними лишь губами, в глазах подозрения и беспокойства. Астрид догоняет нас, довольно ухмыляясь. «Как чудесно быть дома!» Йорген не разделяет ее радости. Он хмуро протягивает рыжеволосую бумагу, сложенную вдвое. «Проводишь Ясмин, а записку отдашь Фрея». Я видеть не желаю ее. Иди сам, отникивается Астрид. У меня дела, а ты слушай, что говорю, и не перечь, отрезает северянин. Через пару часов приеду и проверю, как ее устроили. Но где же тот человек, который меня ждет? изображая нетерпение, спрашиваю я, а сама внутри трясусь, как сухой лист на ньордо ветру. Йорген снова пожимает плечами. Астрид нервно сглатывает, отводя глаза. «Его не будет в городе пару дней. У нас... У тебя есть немного времени. Поехали!» Дороги здесь то и дело петляют. Экипаж подскакивает. Я, может, и должна бы осмотреться. Но погода слишком уж холодная. Высовывать нос на улицу не хочу. Но все же приходится. Экипаж останавливается. Я уже предвкушаю тепло дома, какой бы он ни был. Но взгляд встречает лишь ступеньки, искусно вырубленные в скале, И идущее вверх. Веду по ним глазами и вижу замок, огромный, стоящий на вершине. И что, другой дороги нет? спрашиваю я, чувствуя, как ветер пробирается даже под полы длинного платья. Близость моря делает свое дело, влажный воздух всегда холоднее. Привыкай, хмыкая тастрит. В шторм Хелле много ступеней, сама же видела. Когда-то здесь было обиталище ледяных драконов, так что. Астрид замолкает, хмурясь. Подъем занимает еще минут десять. Когда мы выходим на огромную площадку, я бросаю взгляд назад. Город передо мной как на ладони. Пойдем, нетерпеливо машет мне рукой Астрид, успеешь еще наглазеться? У нас много дел. Мы подходим к замку, к нему примыкают башни и другие постройки. Выглядит добротно и, по-воинственному, северяне суровый народ. «Здесь стражники, но я понимаю, что они знают мою спутницу. Нам никто не препятствует». Внутри замка уютно и тепло. Резная мебель на старинный лад, высокие потолки. Я бы снова замерла, осматриваясь, но Астрид ведет меня по коридорам, пока мы не выходим в зал, где высокая плотная женщина раздает указания снующим туда-сюда слугам. Она не замечает нас, стоит полубоком. Я отмечаю гордый профиль и царственную осанку. «Фрея!» — с фальшивой любезностью улыбается моя спутница. «Рада тебя видеть!» Женщина поворачивает голову. Ее брови сходятся на переносице. Астрит явно ей неприятно, но она переносит это отношение и на меня. Неприязненным взглядом проходится по мне от носков туфель, совсем не подходящих к местному климату. До макушки слегка всклокоченные от долгой дороги прически. Я подавляю желание оправить выбившиеся локоны. А я вот не скажу, что рада вам Раани Хильди, садит Фрея, делая к нам пару шагов. Вам вроде бы запретили бывать в замке, а вы еще и подругу прихватили. Я поворачиваю голову и вижу, как краснеют от гнева щеки Астрит. Ее губы вздрагивают, словно она хочет выругаться, но все же сдерживается. Фрея, я по делу, снова натянутая улыбка ржеволосой. Так что оставь свой яд для другого раза. Женщина упирает руки в боки. Какому «Ко же? гремит она так, что даже пара служанок вздрагивает, а одна даже роняет постельное белье на ковер. Нам определенно не рады, не понимаю, зачем мы пришли. Я выхожу вперед и становлюсь перед могучей Фрей. делаю реверанс с дружелюбной полуулыбкой. Все действия совершаю по внутреннему наитию, будто выработанная привычка прорывается наружу. «Меня зовут Ясмин, представляюсь я. Рада с вами познакомиться, Фрея. Надеюсь, мы не доставили вам хлопот своим приездом. Женщина хмыкает. Но ну прямо, принцесса, ты погляди, как из королевского дворца». Не понимаю, это комплимент или осуждение. Ответить не успеваю. Астрид становится рядом и протягивает лист, который ей дал брат. «От Йоргена», — сухо бросает она. Фрейя тут же берет письмо и пробегает глазами строчки. Останавливается, зыркает на меня из-под лобья, снова читает, зыркает, а потом сминает бумагу в кулаке. «Ну раз так», — задумчиво тянет женщина. «Видимо, Йорген здесь пользуется большим доверием, чем его сестра. Теперь понимаю, почему Астрид не хотела идти со мной». «Что это за место?» — вырывается у меня. Фрейя удивленно смотрит на меня, а потом заходится хохотом. «Ты вообще откуда такая взялась? Сама приехала, но не знаешь, куда и к кому?» «Взялась из окрестностей Стоунхарда», — поясняю я. Хочу заикнуться про потерю памяти и свои злоключения, но Фрея перебивает меня. «Стало быть, южная дева, посмотри, продрогла вся, трясешься. Ветерок-то нынче ласковый, как щенок, игривый, но вот что будет позже...» Ух, тяжко тебе придется. Пойдем, Маша, то на рукой, будто бы забывая про Астрид, я позабочусь о тебе. Бросаю вопросительный взгляд на мою спутницу, та закусывает губу и кивает: Иди, скоро Йорген приведет того, кто осмотрит тебя и окажет помощь, и потом поговорим. Так вот куда он направился, какая забота о моем здоровье. Я думала сама поискать себе лекаря. Но раз они так быстро справились, стоит ли. Подозрение снова шевелится внутри. Но казалось бы, что такого в том, что меня осмотрит врач, которого приведут те, кто явно заботился обо мне и помогал. «Не стой, столбом!» — подгоняет меня Фрея. «У меня еще дел по горло!» Я поспешно иду за женщиной, которая уже поднимается вверх по лестнице. «Это замок нашего князя, Ренгара Лонхейма», — с гордостью сообщает мне Фрея. «Я управляющая буду!» Бросаю недоумевающий взгляд на женщину. Впрочем, стоило догадаться, кто еще тут может проживать, как не самый важный человек в шторм Хелле. Не понимаю, к чему такая таинственность со стороны Астрид и ее брата. Мое терпение на исходе. Но что, если этот князь и есть мой покровитель? Нужно расспросить Фрейю. Мы входим в одну из крепких дубовых дверей. Передо мной предстает просторная комната с добротной мебелью и большой кроватью. Непривычно много места занимает камин. Около него лежат белые пушистые шкуры. Такие же покоятся на кровати. «Одна из гостевых спален», — поясняет Фрейя, окидывая комнату зорким взглядом хозяйки. «Коли собралась у нас остаться, будешь почивать тут». Я даже не знаю, собираюсь ли оставаться. Происходящее нравится мне все меньше. «Благодарю тебя», — улыбаюсь и тут же добавляю. «Фрейя, скажи...» «А где сейчас ваш князь?» «Так известно где», — усмехается северянка. «В столице. Поехал к своей невесте». «Невесте?» На душе сразу становится легче. Как только я узнала, кто тут хозяин, сразу представила старого сморщенного деда, который тянет ко мне лапы. Не скажу, что чувствую себя самым лакомым кусочком в королевстве, но все таки Зачем-то же меня сюда привезли? Хотя, может, мой так называемый опекун, или кто он там, Совсем не князь? Нужно дождаться Астрид и поговорить с ней на чистоту. «Как скоро вернется князь?» — спрашиваю я. «Может, завтра, а может, через неделю?» — пожимает плечами Фрея. «Кто ж передо мной будет отчитываться? Ты устраивайся, ужин велю тебе подать в комнату. Все в замке уже давно поели». Когда домоправительница выходит, я осторожно присаживаюсь на край мягкой кровати, провожу руками по белому меху, Все вокруг чужое, да и не только здесь. Странно чувствовать себя такой потерянной и уязвимой, но нужно справляться, заполнять темные пятна в моей жизни. Спустя почти два часа, когда я уже успеваю отужинать, немного осмотреться и собираюсь ложиться спать пораньше, все-таки приходит Йорген, ведя с собой крепкого мужчину с короткой бородкой и статную женщину с длинной русой косой по самый пояс. Астрид так и не появляется, хотя обещала мне разговор. Что же, не беда, расспрошу Йоргена. «Это Наар Фальк, он лекарь, который тебя осмотрит», — коротко и без обиняков заявляет Йорген. «Добрый вечер, вежливо здороваюсь я. А вы?» — смотрю на хмурую женщину. Она склоняет голову. «Нааре Фальк, жена лекаря. Я немного сведуща в магии, вдруг понадоблюсь». Внутри меня нарастает нервозность. Я даже легонько щипаю себя, пытаясь успокоиться. «Мне сказали, вы ничего не помните?» — спрашивает лекарь. «При каких обстоятельствах вы потеряли память?» Я упала в пути и ударилась головой. Были шишки, но они уже почти прошли, пока мы добирались до Шторм Хелла, — поясняю я. «Головные боли, тошнота, плохое самочувствие?» Вопросы довольно стандартны. Я слегка успокаиваюсь. Единственное, что меня по-прежнему настораживает, внимательный пробирающий под самую кожу взгляд Йоргена. Первые пару дней болела голова. Сейчас все прекрасно. Отвечаю я. Случаются ли у вас, что вы видите какие-то обрывки воспоминаний, смутные образы? Я замолкаю, сосредотачиваюсь на своих мыслях. Нет. Иногда кажется, что вот-вот что-то всплывет в голове, но не выходит. «Я не помню. Последнее добавляю уже с отчаянием, которого не могу скрыть. Смотрю на лекаря почти умоляюще, ничего не могу с собой поделать». на ране. Он касается теплой рукой моей головы, ощупывая ее, трогая почти пропавшие шишки. «Вы обязательно поправитесь. Если бы удар был слишком сильный, вы бы разбили голову, а так это лишь досадное недоразумение. Моя жена осмотрит вас». Он отходит, давая дорогу женщине. Зачем? Настораживаюсь я. Если моя проблема вызвана не магическим путем, зачем мне магичка? Это необходимо. С нажимом убеждает меня лекарь. Мы должны изучить проблему всесторонне. Пока я не вижу всестороннего изучения, лишь поверхностное. Лекарь не выяснил ничего, чего бы я не знала и сама. Бросаю короткий взгляд на Йоргена. Он уже отвернулся и отрешенно смотрит в окно на стайки птиц, то и дело пролетающих мимо. Йорген, зову Северянина, я хочу другого врача. Он медленно разворачивается. Его взгляд опасный, темный, уголок губы мужчины дергается. Зачем? Считаю, мне нужен более тщательный осмотр. Я тушуюсь под его взглядом, но все-таки настаиваю на своем. Мне просто нужен другой врач, пожалуйста. «Не позволю себя запугать. Я ничего не сделала. Просто хочу, чтобы все прояснилось». «Наарфальк — лекарь самого князя. И отчитываться о твоем здоровье он будет перед ним. Лучшего врача ты в округе не сыщешь, Ясмин». «Этот князь...» «Я не могу скрыть подозрения в голосе. Ты привез меня сюда к нему?» «Да», — следует короткий ответ. «Зачем?» «Йорген говорил, что я сама хотела в Штормхелл». Но что-то здесь не так. «Думаю, будет лучше, если ты поговоришь об этом с князем Ясмин. Я не вправе рассказывать себе что-то, да и многого не знаю. Просто успокойся. Пусть тебя осмотрят». Северянин добавляет в голос строгие нотки, будто я непослушный капризный ребенок, внезапно взбрыкнувший при виде укола. Я делаю вид, что принимаю его позицию. Киваю и обращаю свой взгляд на ждущих моего решения лекаря и его жену. «Прошу, продолжайте». Обращаюсь я к ним. Женщина подходит ко мне. «Можно?» Я согласно киваю, внутренне подбираясь. Ее тонкие горячие пальцы касаются моей головы. И в этот момент будто что-то простреливает. Кажется, это уже было со мной. Такая же ситуация, только когда-то давно. Странное чувство дежавю накрывает. Я непроизвольно отшатываюсь, поднимая на женщину полный ужаса взгляд. «Что вы делаете?» «Просто осмотр, раны, оправдывается магичка. «Ничего особенного. Я проверю, насколько сильно вы пострадали». «Магия. Что я в ней вообще смыслю?» «Пусть». Я терплю, когда виски слегка начинают покалывать. Терплю даже, когда голову пронзает острая боль. Но внезапно все заканчивается. Я рвано выдыхаю. Магичка отходит, бросая на своего мужа-лекаря внимательный взгляд. «Магического вмешательства не было». Это просто травма. Я думаю, если воспоминания остались, то они спрятались очень глубоко, склоняется ко мне лекарь. Я выпишу вам специальные травы и дам рекомендации. Отлично, отвечает за меня Йорген. И подготовьте письменный отчет, покажите мне, а я затем передам его князю. Письменный отчет? Не велика ли честь, или у них тут так принято докладывать о каких-то проблемах? Все так серьезно поднимаю бровь я прежде чем ответить мне Йорген берет мои же рекомендации у врача выпроваживает супружескую читу из моей комнаты пробегает глазами назначение и только потом отдает мне тебе нужно больше отдыхать есмин на его губах возникает подобие дружелюбной улыбки но взгляд остается все таким же ледяным боюсь по назначению лекаря нежелательно тебе что то рассказывать о прошлой жизни «Это может запутать тебя». «Запутать? Странно. Я думала наоборот, что если узнаю о чем то хоть пару моментов из прошлого, это поможет». «Ложись спать», — говорит мне Йорген, прерывая мои мысли. «Доброй ночи». Через несколько минут я кладу голову на чужую подушку в чужом доме. Вокруг меня чужой мир, чужие люди. И сегодня я окончательно убедилась — что я шахматная фигурка в чьей-то большой игре.